Глава пятая. На Гранд-Централ-Стейшн поезд из Вашингтона прибыл, когда часы показали одиннадцать. Несмотря на поздний час народу на самом большом вокзале мира было не меньше, чем днем. Стояло обычное для этого места суета. Все куда-то спешили, кто в город, кто на перроны. Мне же надо было выйти к станции метрополитена. В планах стоял пункт, Добраться до Квинкса, который славился самыми дешевыми мотелями, поиздержался я в Атланте. В карманах осталось всего 17,5 долларов. Накладно иметь молодое, пышущее здоровьем тело. Слишком много соблазнов. А еще моя шпионская выходка в Вашингтоне. Надеюсь, что затраченные на нее деньги окупятся. Записку от дядюшки Ванга. Не сочтут бредом сумасшедшую, иначе будет обидно, если мой экспромт пропадет в туне. Еще и на номер в мотеле придется тратиться, а в Нью-Йорке он стоит не менее 5 долларов против трех с половиной в Атланте. Пока ехал в Квинкс, все больше убеждался, что это слишком расточительно для моего скудного бюджета, немысленно искал способы сэкономить. Для осуществления одной из задумок я вышел на следующей станции и перебрался на другую ветку. В отличие от изгаженной нью-йоркской подземки будущего, метро этих дней было довольно чистым и не кишело бомжами с попрошайками, так что пользоваться им было безопасно. Она сидела на скамейке с книгой, на обложке которой можно было разглядеть держащуюся за руки парочку, не больше 25 лет, симпатичная, но какая-то блеклая. Тусклого, русового цвета волосы по местной моде едва достигали плеч, и эта прическа ей явно не шла. Лицо без признаков макияжа выглядело бледным и невразительным. Одета, незнакомка была в плащ мышиного цвета длиной ниже колен. Единственное яркое пятно — пестрый платок на шее. Я встал рядом, поставил чемодан под ноги и стал ждать. Подъехал поезд — которой увлеченная чтением любовного романа намеченная мною жертва заметила слишком поздно она подорвалась с места и напоролась на меня я вскрикнул и свалился на пол а после схватился за ногу и застонал мистер с вами все в порядке не решаясь зайти в вагон испуганно спросила меня девушка нога простонал я кажется вы мне ее сломали о мой бог она склонилась надо мной В этот момент двери закрылись, и поезд уехал, оставив нас на перроне одних. Несколько человек, что сошли на этой станции, слишком спешили подняться в город и, не заметив меня, прошли мимо. — Помогите мне перебраться на скамейку, — попросил я ее. — Да, конечно. Она подставила мне плечо, и я, изображая дикую боль, им воспользовался. Затем я под настороженным взглядом девушки ощупал свою ногу и констатировал: вроде не перелом, а обычное растяжение. Моя жертва немного повеселела. "Видимо, неудачно упал", дополнил я, бросив на девушку обвинительный взгляд. "Давно сникла. Я могу помочь добраться вам до госпиталя", предложила она. "Спасибо, но нет. У меня нет ни денег, ни страховки", разочаровал я ее. «Правда?» — усомнилась она, разглядывая мою одежду и чемодан. «На севере было намного прохладнее, чем в южных штатах, поэтому поезд я покинул, утеплившись». В итоге девушка видела перед собой парня в дорогом пальто и шляпе. «Хорошо, я оплачу вам лечение», — после паузы произнесла она. «Не надо», — отмахнулся я. «Само за пару дней заживет. «Вы, кстати, можете со мной тут не сидеть, а идти по своим делам», — разрешил я ей. И тут же вновь скривился от боли. «Давайте я провожу вас до дома». Девушка, как я и рассчитывал, воспользоваться моей добротой и смыться не спешила. «Я не местный. Здесь проездом. Вот ехал на железнодорожный вокзал. Но ну, сейчас, конечно, это уже не актуально. Я тяжко вздохнул. «Вас проводить в мотель?» — предложила она. — еще один вариант помощи. — Не нужно. Он мне еще пару месяцев будет не по карману, пока не получу наследство. — Виновато улыбнулся я. — Так что ж тогда вы намерены делать? — растерянно поинтересовалась она. — Пока здесь посижу, — пожал я плечами. — А потом посмотрим, может, боль утихнет, и я смогу перебраться на вокзал. Утром ведь тоже поезд должен идти. — Вы собираетесь провести ночь на вокзале? — Ее слова были пропитаны ужасом. Я скромно отмолчался. «Могу я предложить вам переночевать у меня?» — неуверенно проговорила она, одновременно страшась собственных слов. Мы очень великодушны», — зацепился я за предложение, которое и ждал. «Поехали». Отбросив сомнения, деловито распорядилась девушка. «О, Фрэнк, ты уже проснулся. Завтракать будешь?» — проворковала Марджери, появившись в крошечной спальне. Куда только делись вчерашняя застенчивость и блеклость. Девушка расцвела и вырядилась ради меня в подчеркивающую круглость форм платья. И уже успела завить волосы. Наверняка ради этого встала на два часа раньше. На что только не готовы пойти женщины ради обольстительной внешности. Если только по-быстрому — «Мне нужно как можно быстрее попасть домой, так что сейчас поеду в Нью-Йорк, сяду на автобус». «Подожди, ты же говорил, что тебе в Апстейд?» «Миддлтаун — это же рядом с Кэтскиллс? «Я не настолько знаю географию штатов, поэтому решил согласиться. Потом на карте посмотрю, о чем она ведет речь». «Да, все равно». «Отлично». Марджери от радости даже хлопнула в ладоши. «Тебе не нужно возвращаться в Сити». «До станции десять минут пешком. Даже такси брать не нужно. А оттуда ходят поезда в Апстейд». «Действительно, так будет лучше», — согласился с ней я. «А что у тебя на завтрак?» В квартире отчетливо пахло жареным беконом и яичницей. «Пойдём, Фрэнк, все уже готово». Вчера я не обратил внимания. Был занят несколько иным... Но сегодня стало видно, что моя добрая фея, приютившая и обнищавшего путника, живёт практически в подвале, да еще и в крохотной квартирке. Маленькая студия, площадью метров двенадцать, с кроватью, убирающейся в стену. Единственная дверь, кроме входной, вела в ванну, где мог поместиться только один человек, да и то очень субтильный. До своего отъезда в штаты Там в будущем у меня был один проект — строительство двух однотипных жилых комплексов в Питере. Тридцатиэтажные башни с инвестиционными квартирами-студиями по 24 четыре метра. Проект должен был стать очень выгодным. Но я удивлялся, как можно жить в такой коморке. Так вот, по сравнению с квартирой Марджери, те студии были настоящими хоромами. «Тебе кофе со сливками?» — слова девушки вырвали меня из воспоминаний. «Да, если не сложно. И сахара побольше. Люблю сладкое, но ты это поняла вчера». Девушка зарделась и щедро насыпала мне в чашку сахара. Я сделал глоток, и в это время Марджори открыла верхнюю створку окна, и в комнату ворвался морозный воздух, принеся с собой выхлопные газы и запах дешевого кофе. Посмотрев на меня, она приложила палец к губам, призывая к молчанию. «Марч, привет! Держи свои газеты и молоко!» — послышался сверху простуженный голос. «Спасибо, Бобби. Я заплачу в конце недели, хорошо?» «Ты же знаешь, что босс не любит этого. Ну, хорошо, а пусть будет так». «Спасибо, Бобби. Ты просто чудо!» «Я это каждый раз слышу. Когда мы уже пойдем куда-нибудь?» «Ты сначала выздоровей!» «Ладно, до завтра. Спасибо еще раз. Сестре привет передавай». Мужчина что-то пробурчал в ответ, и девушка закрыла окно. «Это Бобби. Он мне молоко и газеты носит и постоянно зовет на свидание. Судя по всему, результата он так и не добьется, А помолчать ты меня попросила, чтобы его не расстраивать? Фрэнк, пока он думает, что у него есть шансы, я могу платить за доставку раз в неделю. А ты коварна». — Что поделать? Я же простая телефонистка. В Би Элтман денег, сам понимаешь, платят немного. Видя моё непонимание, она добавила. — Фрэнк, ну ты чего? Би Элтман — универмаг на Пятой Авеню. Его все знают. — Ах да. Я сделал вид, что понял, о чем речь. — Ну вот, мне платят доллар в час. Как видишь, этих денег хватает только на квартирку в Джерси. — Но ничего, скоро закончу курсы секретаря машинисток. Найду другую работу и перееду в Сити. Может, даже накоплю денег и съезжу в Кэтскилс, мечтательно добавила Марджери. Родители возили меня туда в детстве. Как там замечательно, Фрэнк, но пока для меня это слишком дорого, вздохнула девушка. Да и в приоритете городская квартира. Да уж. Страна возможностей место, где сбываются мечты. Об этом я думал по дороге на вокзал. У Марджери мечты очень приземленные. Поменять крошечную квартирку в полуподвале на нечто более приличное, и отдохнуть на горном курорте. А в принципе, нормальные мечты, как у всех. Всем хочется лучшей доли, хоть и американская телефонистка 50-х годов XX -го века, хоть опальный русский олигарх из века 21. -го. До терминала Повония действительно оказалось не больше 10 минут. С Гудзона дул пронзительный зимний ветер, И я начал замерзать даже в своем дорогом пальто. Здесь, конечно, не русская зима, но все равно холодно. Избаловала меня жизнь в жарком климате Флориды. Марджери оказалась права. Поезда до Мидлтауна действительно ходили, и даже три раза в день. Мордатые тепловозы, выглядевшие как герои мультиков для самых маленьких. Мне повезло, и я успел как раз к утреннему поезду. Через три часа... Я буду уже в Мидлтауне. После покупки билета домой мой бумажник показал дно. В нем осталось 14 долларов. Передо мной в полный рост стала проблема, где взять денег. По нынешним ценам мне нужно долларов 100-150. Сделать ставки на победу наших, и чтобы хватило протянуть до момента, когда ставка сыграет. А вот интересно, что там у Фрэнка дома? Судя по всему, он не беден. Может быть, получится заложить что-нибудь в ломбарде? Семейные драгоценности или люстру из гостиной, что угодно. Дом-то, понятно, арестован, но, может быть, имущество еще не описали. Кто знает, как работают приставы сейчас. А вообще, какая ирония. В XXI веке у меня тоже все забрали. И сейчас повторяется та же история. «Миддлтаун встретил меня с угробами». По ощущениям, на улице было где-то минус семь. Спрыгнув с подножки поезда, я пошел на вокзал. Интересное одноэтажное здание, симпатичные рыжие расцветки. Внутри меня ждал очередной камин, в котором весело потрескивали дрова. Какая-то страна каминов, честное слово. В публичной библиотеке «Атланта» я видел один, да и в Джерси на вокзале тоже. Кроме камина и деревянных лавочек в зале ожидания, оказалось несколько телефонов-автоматов. И самое интересное для меня телефонная, она же — адресная книга с картой. Такс, где у нас проживают и работают господа Шапиро и Цепирович? Оба моих недоброжелателя проживали на одной со мной улице, только в самом ее конце. Что ж, так даже проще, все пауки в одной банке. Не нужно будет бегать по незнакомому мне городу. Подняв ворот пальто, я вышел на улицу. Холодный февральский ветер пробирал до костей, и я ускорил шаг. По карте на вокзале было понятно, куда идти, и очень скоро я очутился возле сквера с занятным монументом. В XXI веке это наверняка был бы один из центров притяжения для любителей селфи. Примерно... Двухметровый мужик, характерный для американских пожарных униформе. В правой руке он держал фонарь, а левый прижимал к груди ребенка. Поза пожарного чем-то напоминала советского воина-освободителя в берлинском Трептов парке. А нет, не плагиат. Когда подошел поближе, я увидел табличку. Она сообщила, что монумент тут стоит аж с начала века. Установили его в 1907 году. Миддлтаун мне понравился. Ничего так интересно, городишка, все очень чисто и опрятно. Ходят яркие трамвайчики, оглашая все вокруг звонкими трелями. Мальчишки возле церкви с готическим шпилем построили снежную крепость и, разбившись на две команды, устроили яростную перестрелку. На один особенно удачный выстрел попал мне точно в затылок: делать нечего. Пришлось включиться в битву. Правда, мое появление на поле боя привело к тому, что обе команды тут же объединились против нового врага. Все-таки хорошее сейчас время. В XXI веке первое, что подумают прохожие, став свидетелями того, как взрослый мужик играет с чужими детьми, будет педофил, надо срочно звонить в полицию, но сейчас это воспринимается нормально. Парочка прохожих, видя как десяток пацанят, уничтожают меня, только подбодрили криками сражающихся. В итоге эти щеглы обратили меня в позорное бегство, но ничего, я на них не в обиде. Идя по городу, я заметил еще одну вещь, которая не изменилась с течением времени в США. Дороги от снега тут чистят, прямо скажем, отвратительно, правда, в Союзе с этим сейчас еще хуже, но там-то зима по полгода, и машин на улицах в разы меньше. Хейланд авеню как исследовало из названия, находилась наверху, притом буквально. Мне пришлось преодолеть нехилый такой подъем, который начинался от оружейного магазина в витринах которого были выставлены самые настоящие чучело, стоящих на задних лапах медведей в ковбойских шляпах и с винтовками в лапах передних. Эта наивная, но броская реклама оказалась настолько привлекательной, что я соблазнился и зашел внутрь. Ну и ладно, немного согреться не помешает. Внутри магазин был под стать витрине. Черепа быков с рогами, чуть ли не метр от кончика до кончика, охотничьи трофеи, очередной камин. И оружие, очень много оружия, от револьверов и пистолетов до охотничьих ружей и чуть ли не автоматических винтовок. В красном уголке под флагами США и Конфедерации стоял манекен в традиционном японском доспехе и с двумя обнаженными катанами в руках, видимо, трофей десятилетней давности. — Добрый день, сэр, — поздоровался со мной продавец. Парень слегка постарше, одетый как типичный сельский американец, потертые джинсы и клетчатая рубашка с закатанными рукавами. — Добрый день, — ответил я. Следующие слова парня бросили меня в пот. — О, Фрэнк, это ты. Рад тебя видеть. Сколько мы с тобой не виделись? Четыре года? Пять? — Наверное, четыре. Последний раз мы виделись перед тем, как я на флот ушел. Да, в сорок девятом. Твою мать, вот это залет Встретил знакомого из прошлой жизни Фрэнка. А, впрочем, это было ожидаемо. Город маленький, тут все друг друга знают. Прости, приятель, я тебя не узнал. Выдавил я из себя смущенную улыбку. Ну ты даешь, Это я, Билли Сандерс. Мой папаша пока не помер, частенько обувал твоего старика в покер. — Ой, прости, — тут же принялся он каяться. — Я забыл про твоих родителей. Ты как, дружище? — Ах, да, точно. Ты здорово изменился. — Все нормально, спасибо. Над головой Билли висела резная табличка с названием «Магазина пушки Сандерсов мы вооружаем Миддлтаун с 1918 года». Видимо, это семейное предприятие. Значит, ты теперь главный в бизнесе? — Ага, теперь в городе новый шериф, — хохотнул он. — В смысле, в этом магазине. — Ну, ты знаешь, я всегда знал, что продолжу дедушкин бизнес. — Да, ты мне все уши об этом прожижал в своё время. — Это точно. — Ладно, Билли, я пойду, рад был тебя видеть. Поторопился я убраться, чтобы еще больше не подставиться. — Взаимно, дружище. Ты заходи как-нибудь. Пропустим по стаканчику, вспомним старые деньки... «Да и Сьюзи будет рада тебя видеть. Она беременна, так что скоро появится Билли-младший. Но поздравляю, обязательно заскочу». Я уже было хотел шагнуть за порог, но тут последовал вопрос про невесту Фрэнка. «Ходят слухи, что Сара разорвала помолвку. Это правда?» «Это только слухи. Если бы помолвка была разорвана, то Сара вернула бы мне кольцо. Но она этого не сделала». Не знаю, зачем я так ответил, но как-то обидно стало за Фрэнка, да и кольца в его вещах я не нашел. То есть свадьба все же состоится. Было видно, что Билли ошарашен новостью. Чувствую, скоро город наполнят новые слухи, еще хлеще предыдущих. Из магазина Билли я вышел в твердом убеждении, как можно дольше избегать старых знакомых. Мало ли, к каким последствиям это может привести. Так что придется мне на какое-то время покинуть Миддлтаун. Поэтому зайду домой, прихвачу что-нибудь ценное. Если получится, сдам в ломбард, благо, он его вывеска виднеется, и надо валить отсюда. Ну, еще и посмотрю на дома этих Шапиро с циперовичем Надо же узнать, как живет моя бывшая невеста и адвокат, который не держит язык за зубами не делится конфиденциальной информацией о клиентах, с кем ни попаде. Я поднялся на Хэлленд-авеню, оставил за спиной здание местной радиостанции и практически уперся в синагогу. Стало понятно, почему в телефонном справочнике столько еврейских имен. А еще через несколько минут я увидел дом Фрэнка и присвистнул от уважения. Его семья умела жить — Передо мной стоял настоящий дворец. Отлично, значит, здесь точно есть чем поживиться. Довольно ухмыльнувшись, я пошел к дому.